Глава 22. Генерал Сершен Даркин. Мужчина вышагивал по комнате, в которой остались только мачеха и отец Эммы. В кармане его кителя лежала странная, полная тревоги записка девушки и жгла ему грудь. Он не успел. Она его звала на помощь, а он не успел. Прочитав записку, он удивился и даже подумал поначалу, что это очередные бабские уловки, но потом опомнился. Какие уловки! Зачем они Эмми, когда у них свадьба через два дня, и у нее сейчас дел столько, что вдохнуть некогда? Он не понимал, почему женщины уделяют столько внимания свадебным приготовлениям. Неужели нельзя сделать обычный бал и не забивать себе голову всякой ерундой? Но это же женщины. Пусть занимаются своими финтифлюшками, раз им это так нужно. И тут эта записка. У него и самого дел по горло. Ведь сразу после свадьбы он с молодой женой своими людьми тронется в путь. Но проигнорировать записку, написанную в таком тревожном тоне, он не смог. Немного задержался, чтобы раздать распоряжение, и отправился в путь. А уже почти у самого дома Эммы его чуйка на опасность внезапно взвыла дурным голосом. Именно она не раз выручала его в самых сложных и опасных ситуациях. Невольно он пригнулся и вильнул на лошади вбок, будто прячась и пытаясь уйти от стрелы. Но на него никто не нападал. Только прохожие посмотрели с опаской, а тревога внутри росла и росла. И чем ближе он подъезжал к дому, тем сильнее она становилась. Когда Серж это осознал, то понял — угроза нависла не над ним. Генерал пришпорил лошадь, и, оказавшись дома у девушки, не стал ждать, когда слуга по всем правилам его представит и пригласит. Только оказавшись в гостиной, он ощутил, как струна, натянувшаяся где-то внутри, лопнула, и понял — он опоздал. Эмма была бледна, как полотно, руки судорожно прижимались к животу, в глазах было отчаяние. А в это время рядом сидел принцесс Смаил и озера. Эта змея торжествовала, даже не скрываясь. И как он мог с ней связаться? Как мог когда-то хотеть сделать своей женой? Не зря мать тогда сказала, что его Лима Отвела от этого брака. Он тогда не поверил ей, психовал, а сейчас понимал, как мать была права. Все это пронеслось в его голове в одно мгновение, и Серж бросился к заваливающейся на бок Эмме. Эмма. Его девочка. Как же так? Что с ней? Серж. Мартина. Позови Мартину. Прошептала она. И генерал, преодолевая страх за девушку, почти панику, не отпуская руки Эммы, почему-то это сейчас казалось правильным, принялся раздавать указания прислуги. На визгливый голос озеры уходивших гостей даже не обратил внимания. «Пусть убираются отсюда крысы!» Мартина появилась в гостиной так быстро, что он подумал, она ждала где-то за дверью. Знахарка глянула на Эмму, и он по ее посерьезневшему лицу понял. «Всё плохо». Женщина тут же достала из складок платья пузырек с каким-то лекарством. Что это? Универсальный антидот. Ее отравили. Она залила скрючившейся на диване Эмми в рот лекарство и скомандовала. Генерал, несите ее в комнату. И я сейчас. Детей. Она сказала, у меня не будет детей. Еле слышно прошептала Эмма, и Мартина на несколько секунд застыла, бледнее так. Будто сама сейчас лишится сознания. «В комнату!» — повторила знахарка. «Несите ее в комнату, а я сейчас!» И бегом кинулась прочь. Генерал взял застанавшую Эмму на руки и понес, прижимая к груди и не понимая, как такое могло произойти. Он всегда считал себя толстокожим, ему не раз это говорили женщины, считая его сухарем. Но сейчас его сердце рвалось от осознания, что Эмма... Его Эмма страдает а он не в силах ей помочь. Кто же та сволочь, что решилась сотворить такое с юной девочкой? Кто? Перед глазами встали лица торжествующей озера и злого принца. Они. Это точно. Он втопчет их в землю, выдавит из этих уродцев жизнь по капле. Он отомстит за свою Эмму. Обязательно отомстит. Но не сейчас. Сейчас он будет рядом с ней. «А что, если у нее на самом деле теперь не будет детей? Что тогда, если станет известно, что Эмма бесплодна, в храме вполне могут отказать в заключении их союза? А он сам? Готов ли он сам остаться без наследников, без родных детей? Это ведь значит прервать свой род». Мужчина посмотрел на девушку на своих руках, на светлые волосы, мука мукой взгляд голубых, как озера, глаз, И чуть не зарычал от отчаяния в голос. Как у кого-то поднялась рука сотворить такое? Как, суки? Пусть только выживет, богини, Пусть тема выживет, а там будет видно.